Это был пожилой мужчина с круглым, гладковыбритым лицом, одетый в простой синий матросский костюм, простроченный белыми нитками, с твердой соломенной шляпой на голове. Он был босиком, свою обувь, порядком обтрепанные парусиновые ботинки он держал в одной руке, а в другой нес рыболовные принадлежности. Его щеки были покрыты таким же коричневым загаром, как у всех белых, побывавших некоторое время под южным солнцем. Незнакомый мужчина сосал пустую трубку, и плутовато улыбаясь смотрел на Ака. В первый момент Ака хотел бежать. От незнакомца не укрылось боязливое движение юноши, и лицо его расплылось в широкую дружескую улыбку. Спокойный взгляд его серых глаз внушал доверие. Ака лишь чуть-чуть отодвинулся от незнакомца и смущенно улыбнулся в ответ. — Страшно? — засмеялся мужчина. — Ты, верно, не здешний. Говорить умеешь? Понимаешь, что я говорю? — Мало, совсем немножко, — коверкой слова ответил Ака. «Ты приехал оттуда, не правда ли?» Незнакомец кивнул в сторону горизонта. «Долго ехать? Долго-долго?» Ака утвердительно кивнул головой. Потом показал рукой на сигал. «Вон она! Большая лодка Привести меня сюда! Лодка уходит, а Ака остается здесь!» Лишь теперь незнакомец заметил удаляющийся парусник. Он, казалось, смутился. «Уходит? Все люди остались на лодке?» «Все остаться! Только Ака плыть на берег!» Не хотите ехать? Белые люди сердиты, сильно кричат, бить Ако. Когда пришел корабль? спросил незнакомец. Много дней назад. Один день. Вчера прийти, сегодня уйти. Белые люди сидеть в хижине и много пить. Эге, свистнул незнакомец сквозь зубы. Испугались забастовки и смотали удочки. Тебя звать Ако? Ако? Это хорошо, что Ако не поехал на лодке вместе с белыми людьми. Лодка делает плохо. «Нельзя ехать. Ни одна лодка не может ехать. Если Ака не поехал, тогда мне друг. Меня зовут Бобби Грейн». «Бобби Грейн», — повторил Ака, — «пойдешь со мной?» «Ловить рыбу, кушать рыбу и хлеб, не ехать на лодке, а сидеть на берегу и ждать, пока можно будет ехать». «Ака хотеть ехать», — возразил островитянин. «Хотеть свой остров?» «Я понимаю, но сегодня нельзя ехать. Можно завтра, через много дней». Бобби Грейн поможет Ака вернуться на свой остров. На таком жаргоне продолжались все их дальнейшие беседы, и оба новых знакомца прекрасно понимали друг друга. Удобства ради мы все же будем придерживаться более правильных форм речи, которым позже, не за один день или неделю, а за месяцы долгого упорного труда, научился Ака. Поборов первоначальную робость, Ака послушался Бобби Грейна и пошел с ним вглубь мыса. Оттуда просматривался весь залив с гаванью и городом. Бобби Грин закинул удочки. Ака оказался отличным помощником. Между делом они вели разговор. «Как называется твой остров, Ака?» Регонда. Большой, красивый остров. Много пальм, бананов, хлебных деревьев. В лагуне много рыбы. Ни один белый до прихода корабля не бывал на Регонде. Ака и все жители острова впервые увидели белых людей». «А что белые делали на острове?» Они искали пресную воду и укрепили на вершине горы такой же кусок материи, как на мачте корабля. Флаг. Это флаг, Ака. Да, флаг. Затем белый повелитель потребовал много пищи и авы, стал обходить хижины и забирать красивые вещи к себе. Потом один белый схватил Нелему. Ака не позволил, повалил белого и задержал его, пока Нелема убежала в кусты. Кто такая Нелема? Подруга Ака. Она хотела прийти жить в мою хижину и быть женой Ака. Но когда Ака вцепился в Белого, остальные белые схватили его, втащили в лодку и увезли на корабль. После этого Ака не мог больше вернуться на берег. Белые люди часто били Ака, заставляли много работать и на ночь запирали в темную коморку. Потом они ловили в море больших рыб, величиной с корабль, и вытапливали из них жир. Когда все бочки были наполнены, корабль ушел дальше. Белый повелитель говорил, что отвезет Ака домой, но он солгал. И когда Ака увидел, куда пришел корабль, Он ночью спрыгнул в воду и уплыл. «Ты бедовый парень, Ака. Я рад, что встретил тебя. Я тоже плавал на кораблях далеко-далеко. Видел много островов и морей. Сейчас ни один корабль не может плыть. Поэтому Бобби Грейн сидит на берегу и удит рыбу. Но когда можно будет плыть, я опять вернусь на корабль и справлюсь в море». «А Боби Грейну не будет страшно? Белые повелители ругают, часто бьют, заставляют много работать». «Бобби Грейна ни один повелитель не смеет бить». Кто ударит, тому он дает сдачи. И у Бобби Грейна много друзей на кораблях. Они помогут ему, если повелитель разойдется. Да, Бобби Грейн белый, поэтому его и не бьют. Ака не белый. Если Ака будет на корабле вместе с Бобби Грейном, белые будут друзьями Ака. Спать будут, вместе делать одно дело, есть за одним столом. Бобби Грейн не позволит трогать Ака. Бобби Грейн хороший человек, хотя он и белый. Ака верит ему. Если бы Бобби Грейн приехал на Ригонду, он мог бы спокойно сойти на берег и оставаться сколько пожелает. Ака будет ему другом. Но если другие белые сойдут на берег, Ака не будет им другом. Ака друг только для хороших белых, для других нет. Это правильно, парень. С собаками нечего дружбу водить. Ты, наверное, крепко хочешь попасть обратно домой? Да, Ака хочет. Там жизнь лучше, красивый остров, хорошие люди, много друзей... Ака по ночам видит регонду, а днем думает о своих друзьях. Милима ждет Ака, Хитахи ждет. Отец, мать, брат ждут. Яко хочет к ним. Ака не может петь ни одной песни, пока он не вернется домой. Бобби Грейн вздохнул, сочувствуя горю молодого островитянина. Тяжело тебе приходится, бедняга. Но расскажи, где же находится твой остров? Как туда попасть? В какую сторону плыть и как называется ближайший остров? Ака неопределенно махнул в сторону моря. «Где-то там. Далеко-далеко. Много дней надо плыть на корабле». «Может быть там?» – Бобби Грейн показал на север. «Может быть там. Ака точно не знает. Поблизости нет ни одного острова. Ака никогда не бывал на другом острове, и ни один чужой человек не приезжал на Ригунду. «Трудно тебе будет разыскать свою родину», – сказал моряк. «Море велико, в нем много островов. И никто не знает, где находится твой остров. Но не вешай голову. Может мы когда-нибудь и услышим про твой остров. И если какой-нибудь корабль пойдет в те края, мы оба поедем туда. На корабле нет. Лучше на лодке, только вдвоем, Ака и Бобби Грейн. На лодке не доплывешь, до регонды. Подымется шторм и лодка разлетится в щепки. Они наудили много рыбы. Там же, на берегу залива, Бобби Грейн развел костер и поставил в маленьком котелке варить рыбу. Неподалеку они отыскали ключ с чистой прохладной водой. Когда уха сварилась, Бобби Грейн посолил ее, затем вытащил из кармана кусок хлеба, разломил его пополам и одну половину от лака. Пообедаем и вздремнем часок. Они начисто опорожнили котелок, поочередно орудой алюминиевой ложкой Бобби Грейна. Ака ополоснул котелок, и пока его новый приятель спал в тени, он сторожил вещи. Изрядный сачок был полон рыбы. Чтобы она не уснула, сачок опустили в воду. К вечеру волны прибоя стали накатываться на берег. Рощу, где Ака провел вчерашнюю ночь, друзья направились к городу. Заметив неуверенность Ака, Бобби Грейн сказал, «Не бойся, ничего с тобой не случится. Когда я с тобой, никто не посмеет тебя тронуть». На окраине города, куда вплотную подступал лес с зелеными деревьями без плодов, стояла простая деревянная хибарка. Двое стариков, женщина и мужчина, оба белые, сидели на крыльце и наблюдали закат солнца. Это были родители Бобби Грейна, старый портовый сторож со своей женой. «Сколько раз тебе говорила, чтоб ты не водил домой всяких бродяг», — сказала старуха, когда Бобби Грейн провел Ака во двор. «Он вовсе не бродяга, а славный малый. Его обидели наши соплеменники. Он тебя не обременит, будет спокойно. Ака останется у нас, пока не попадет на судно, которое отвезет его домой». «А где же его дом?» — спросил старый Грейн. «Там, на каком-то острове». Сын неопределенно кивнул в сторону бескрайнего океана. Ака тоже посмотрел туда, но ничего, кроме пустынного водного пространства, не увидел. Может быть, только ветру да чайкам ведомо, где скрывается его родина, но у них ведь нет языка и они ничего не могут рассказать.